полночь с 5 на 6 я выехал на трассу Киев-Житомир и поехал в сторону западных областей. Базу незаметно вскрыть, особенно склад, оказалось проще простого. Там народу немного было, по сути дежурная группа и обслуживающий персонал. Остальное спецназ на Донбасс отправили. Правда машину не подгонишь, шумит. Пришлось на себе всё носить. Тут и бесшумное оружие, те же пистолеты ГЛОК с глушителями, автоматы с глушителями, светошумовые гранаты, боевые, боеприпасов куча. В общем, хорошо затаривался. Ну и два комплекта бронекостюмов. А больше не было. Кстати, стоит отметить, что несмотря на то, что Киев вроде как освобождён, все правительственные структуры, министерства, что были эвакуированы из него, возвращаться как-то не торопятся. Я отслеживал метки, также и часть блогеров из поддерживающих нацизм пока на месте. Хотя шестеро решили вернуться проверить своё имущество. Троих я уже посетил в Киеве, и камеру не использовал нагрудную, хотя она и была... Просто ликвидировал. Ещё трое в дороге, и двое из них как раз на той, по которой я ехал. Встали у придорожных мотелей, отдыхают ночь, утром дальше поедут, если я их не посещу. Третий сильно в стороне, и такой крюк делать слишком сложно, но у него дорогой немецкий автомобиль, так называемый «умный». Я уже взломал управление, и завтра этот нехороший господин со всей скорости въедет в какое-нибудь препятствие. Третий проследит. У всех троих ликвидированных блогеров я забрал банковские карты и вот пока ехал, параллельно ломал. Всё перевёл на карту одного, а потом увёл за границу. Неплохо блогеры зарабатывают, почти 100 миллионов юаней с троих. Я анонимный счёт открыл в банке Пекина и перевёл всё туда. Скоро ещё двое будут. Эти сколько мне подарят? Вот так и катил, заезжая в отеле и в гостинице Никто из обслуживающего персонала так и не узнал, что их клиентов отправили на тот свет». Тихо пришёл и также же ушёл, никого не разбудив. Осталась вонь сгоревшего пороха, до тела обнаружат утром, когда оплаченное время закончится, но и только. А подарили они мне ещё 70 миллионов юаней. Одно могу сказать, действую я в режиме террора. Да это терроризмом назовут, хотя я считал, что просто несу возмездие. А что, нацикам можно, а нам нет? Мы что другие? Кровь разная? Те поймут только такой же террор, что я и собирался им устроить. Чтобы кровь стыла в венах от ужаса, чувствуя, что за ними тоже вот-вот придут. А эти уговоры, переговоры только дают им понять, что Россия слаба. А вообще, план правительства РФ я разгадал. Может, и ошибаюсь, но, похоже, по нему и работают. Президент же ясно сказал, что идет спецоперация по освобождению Донбасса. Никакой войны тут нет. Планов по захвату Украины нет и не будет, несмотря на крики ура патриотов. И то, что российские войска зашли на территорию, а так нужно было. Сейчас разрушается под ноль вся военная инфраструктура Украины, их учебные центры, заводы и возможности создания ядерной бомбы, что и подтолкнуло РФ к началу этой спецоперации. Поэтому, когда будут созданы котлы и уничтожены ВСУ и нацбаты, освободив земли ДНР и ЛНР, Россия выведет войска. Задача выполнена, всё. Украина, по сути, в разрухе. От армии одна лёгкая пехота, экономики нет, все заводы стоят. Те, что не разрушены. И чтобы всё восстановить, нужны колоссальные средства и силы, которых у киевской власти попусту нет. Заграничные друзья Киева вряд ли дадут им такие кредиты. Тем ещё долги закрывать за военную помощь. Всё в долг поставлялось. 5-6 годовых доходов Украины будет. Причём я предполагаю, что Харьковская область будет захвачена и включена в состав ЛНР. Они же в 8 лет воюют, имеют право. А Херсонскую, возможно и Одесскую, включат когда-нибудь в состав ДНР. После этого война закончится. А через пару-тройку лет обе республики проведут референдум и войдут в состав России. Получается, никакого военного захвата части Украины, аннексии нет. И знаете, я с таким планом согласен. Мне он нравится. А русские, брошенные на Украине, да, им будут мстить и уничтожать. Что тут представители РФ скажут? Как один депутат сказал, никто их не предавал. Ещё после развала Союза был шанс в любой момент покинуть Украину и перебраться в РФ. 30 лет такой шанс имелся. Нацисты власть взяли и всё равно не уехали? К нам какой вопрос? Мы тут свои вопросы решали, а не освобождали вас от нацистов. Вон, спецоперация началась. Несколько сотен тысяч людей поумнее перебрались в Белоруссию и в Россию. Они спасены, как трубят СМИ. До остальных в РФ никому дела нет. Это не их граждане. Ко всему этому и шло, и кокаиновый карлик нужен как легитимный президент, ха, чтобы подписать документы о мире. Он нужен им живым. Я уже не хочу расстраивать эти планы, однако ликвидация лживого карлика произойдёт в ближайшее время. Сепар должен уйти громко и красиво. Не хочу, чтобы сбежал. Он тут, во Львове, находится, как и большая часть правительства. Что по поводу легитимности злобного карлика, как горько шутили на Украине, поставь рядом с поросём стул, его бы избрали. Кого угодно, но только не поросёнок. Это бывший президент, если что. США же всех других кандидатов или распугали, или подкупили. И остался чисто их человек, полностью с потрохами. Так хриплый карлик и стал президентом. а какой легитимности тут говорить? И ещё. Россия внимательно смотрела за гражданами Украины. Нацисты хорошо поработали, промыли мозги. Патриотизм в их сторону шёл немалый. А вот со стороны русских, что жили на Украине, в основном молчание. Они тупо сидели и ждали, когда их освободят от киевской власти, не делая ничего. Разве что небольшие группы сопротивления, да и там болтология. И что теперь? Россия уйдёт, оставив Украину в разрухе. Как-то выкарабкиваться будет, когда им кредитов надавали на 5 годовых доходов государства. РФ точно не интересует. ВСУ и нацбаты же сами всё порушили и ещё порушат. Вот пусть и отстраивают, и разминируют. Всё своё родное. Главная угроза создания ядерной бомбы убрана, свои задачи та решила. Усилит границы, будет держать войска, но и только. Если такие желающие есть – освободить русских на Украине, я именно про укрорусских говорю, оружие ходит много, раздавали всем, то берите и боритесь за свою свободу и жизнь. К тому моменту армии у нацистов, скорее всего, уже не будет. Да, националистов будет хватать, и немало, что сначала разбегутся, а потом снова повылезают из нор, когда война закончится. Вот и встаньте на защиту своей родины. Да и всякие Польши и Ижи с ними откусят свой кусок, заберут себе западные области. Да на здоровье, не подавитесь. Главное, пока сейчас не лезьте, пока спецоперация идёт. На российских серверах такой информации нет, я уже говорил, там и американцы паслись. По телефонам такую информацию тоже не давали. Поэтому по спецоперации можно только гадать, и я высказал свою версию. Ещё есть предположение, и я крепко задумался об этом, что война, не эта спецоперация, а настоящая, России тоже нужна. А зажрались граждане России, если быть прямым? Почти у всех хата с краю. Помните тех, кто пачкал красной краской плакаты с буквой Z Колол шины машинам тем, кто поддерживал спецоперацию? Пятая колонна, да и откровенные националисты. У России нет идеологии, она разлагается. Очень точное сравнение». Поэтому граждан решили встряхнуть. Так война с мобилизацией и с кличем «всё для фронта, всё для победы» и должна встряхнуть народ и снести всё то наносное, что как шелуха покрывает нас, и вернуть человечность. Жителям Донбасса это не нужно. Они через это всё восемь лет шли. Поэтому сначала спецоперация, она ненадолго. Потому что 200-тысячная группировка войск РФ, но ну пусть 300 с войсками ДНР и ЛНР, это ни о чём. Тут мобилизация нужна. А вот для спецоперации войск как раз хватает. Правда, граница обнажена, и Укра обстреливают российские деревни и города у границы. Но это щепки летят. Правда? В общем, освободили Донбасс, подписали перемирие, а может и нет. Тогда мобилизация и уже полноценная война до западных границ. Ставлю на это. Время покажет. Я решил слегка вмешаться. Убить злобного карлика. Конечно, это РФ не остановит, будет временно исполняющий. С ним и подпишут всё, что им нужно. Возможно, и не так всё будет, но я уже работаю. Ладно, сейчас не об этом. После того, как посетил второго блогера, у этих спящих красавцев тоже все счета обнулил, как уже говорил, нашёл их на электронных носителях, что при них были, но ну и получил два сообщения, от третьего и четвёртого. Всё же решились для проверки запустить ещё два беспилотника, с ними поработали специалисты из США, перекодировали — да и сами управляли, отстранив местных криворуких операторов, так что шанс захвата близок к нулю. Это они так считали. В это же время в небе Англии поднялся ударный беспилотник. Разведывательных там хватало, это именно ударный. Плановые ночные учения на полигоне. Я решил перехватить все три беспилотника. Возникнет вопрос, откуда я про Англию узнал, и кто такой четвёртый. Да я у англичан угнал их второй разведывательный спутник, что они на Украину перемещали, Перекодировал, установив личность полуэскина, и тот уже работал над Англией. Свои задачи знал, вот и сообщил про этого беспилотника. Что по поводу спецов из США, они тоже не лохи выпускать ударные машины, и чтобы те, будучи перехвачены, оказались использованы против них же. Внутри корпусов те взрывчатку разместили, управление к ним отдельное. Подорвут, если что не так. Причем эти вторые беспилотники... Первый запускали за час до этого, но без груза, чего он мне был не интересен, А тут уже подвешены авиабомбы, да ещё одного осколочно-фугасные. У другого мощные корректируемые авиабомбы. Я даже машину останавливать не стал. Перехватил управление у турецких боевых машин и с одной сделал сброс на головы тех, кто запустил беспилотники. Были бы те в здании или заглублённом укрытии, то ничего. Но это полевой аэродром, палатки, штабные машины. Рассыпью из кассетных зарядов посыпались на них мелкие бомбы. Многие убегали, но я на второй заход пошёл. Всего два контейнера использовал, и было ещё два. Накрыл облаком мелких разрывов. Потом машину уничтожил по старому плану. Атаковал в лобовую на дороге армейский грузовик. Пришлось что поближе искать. Я с трудом удерживал машину. А лагерь охранялся зенитками — Накрыл, конечно, мелкими бомбами, заставив их замолчать, но попадание в крыло было, управление осложнилось. Ладно, дело сделано. Теперь вторая машина. Я её сразу в сторону увёл после захвата. Третий управлял. Тут недалеко проходил газопровод, через который Европа получала газ. Не только через него. Один из, причём за всю спецоперацию, ни разу повреждения газопровод не получил. Я решил исправить это дело. В районе Черкасс проходил серьёзный такой поток, Туда и повёл машину, благо недалеко, километров 300, полтора часа лететь. Там разделительный узел, вот и отработал. Аппарат уничтожать не пришлось. Один из взрывов, серьёзно рвануло, снёс того с неба. А теперь Англия. Ну а тут что? Перехватив управление, довёл до железнодорожной станции, где грузили то самое вооружение, и накрыл. Тут отличные бомбы были подвешены, термобарические. Горели состава красиво. Они должны были вскоре под ломаншем по туннелю уйти во Францию и там дальше. Но вот теперь пусть горят. Вагоны со снарядами рвались. Туда и беспилотник пустил, таран в цистерны, что ещё не загорелись. Теперь и они полыхнули. Хорошая ночь. Она мне нравится всё больше и больше. Кстати, Франция вчера днём вдруг заголосила. Проверили свои резервные счета, а там пусто. Это те, что я увёл, только сейчас узнали. Рали на всю планету, искали крайних. Другие государства проверили свои, и голосящих стало куда больше. А чего искать? Россия всё равно всегда крайняя, а ту её. Управлял жёлтым ржавым запорожцем, да, я сменил машину. Этой точно никто не заинтересуется, тем более она вполне на ходу и выдержит тяжёлый путь. Ещё в Киеве сменил и не пожалел. На некоторых постах меня даже не останавливали, махали палочкой, мол, проезжай быстрее. Вот это пил в пол педаль газа. Хорошо запасся бензином, сливая брошенных машин. Цена за бензин уже 40 тысяч гривен за бак, при этом заправки не работали. Ещё бы у них бензин был, когда почти все топливные хранилища разбомбили. Истерика Европы, Англии и США набирала обороты. А что вы думали? Я все государства, что встали и пошли против этой спецоперации, и россии наказал. Они 8 лет помогали Украине воевать с Донбассом. У кого-то треть госрезервов увёл, у той же Англии или Прибалтики две трети, у Франции 50%, как и у Германии, у Польши тоже две трети. Всё не забирал, там такие суммы, замучался гонять их по разным банкам, путал следы, причём хорошо путал, и распределял по банкам Бразилии, Венесуэлы, Чили, Аргентины, ЮАР, Мексики, Кубы, Китая, Сербии, Саудовской Аравии, Объединённых Эмиратов, Катара, Индии, Узбекистана и Пакистана. Часть стран Африки и Южной Америки поучаствовали. Почти 1000 банков приняли на разные счета средства. Я не смогу запомнить все номера счетов и коды электронных паролей к ним. Убирал все в один файл и копировал в памяти полуискинов на орбите. И да, ограбил я больше всего именно Францию, деньги отдав Кадырову, когда в его батальоне числился, пусть и временно усиливая его. Больше не трогал, я обещал». А как бежал, было время, всё подготовлено, вот и подчистил резервы. Два полуискина мне помогали, подчищали следы. Видимо, кто-то захотел снять или перевести куда. И мыльный пузырь, что там давал картинку, что всё хорошо лопнул. Вот результат. Орать начали все, как потерпевшие. Хм, даже ядерным оружием угрожать стали. Пару раз промелькнуло. Но подумаешь, десятки триллионов долларов и евро увёл. У Канады половину, у США тоже половину резерва. Ещё напечатают. Бумага, что ли, закончилась? Так и катил. Ничего. Поорут и успокоятся. Убедятся, что в Банке России и Республик крупных поступлений не было. Будут искать. Да и пусть ищут. Все деньги в государственных банках стран, куда я их перевёл. Да, могут найти и вернуть, но тогда и эти государства пострадают. Я им экономику порушу. Как первый вернёт, на нём и покажу, что с остальными будет. В каменный век вобью, как это сейчас с Украиной происходит. Причём уже подготовился. Я стал взламывать военные спутники, стирать всё, устанавливать личности полуискинов и давать задания. Причём бывшие хозяева, то, что у них украли имущество, не знали. Был сбой и был. Сейчас-то всё работает. Полуискины делали вид, что продолжают выполнять их приказы, давая затребованную информацию, находясь на связи. У каждого спутника своё государство под присмотром. Понятно, на все враждебные государства спутников не хватало. Они контролировали два-три государства. Если я погибну, ждут месяц и начинают плановый террор, пока способны мыслить. То есть сроков по окончанию не было. Поначалу взламывать серверы управления коммунальными службами. Да всем, от коммунальных до логистики. И рушить всё, начинать создавать сбои. То все светофоры красными загорятся, от чего столкновения произойдут. То насосы в обратку в метро, и то водой затопит. То есть постепенно вот так выводить людей из себя, просто убивая их экономику. Европа и сама постаралась, её экономика падает, а я совсем угроблю. Всё, к чему можно подключиться, спутники взломают и прикинут, как навредить. Желательно без лишних смертей. Военных угробить любой страны – это нормально. Они зарплату получают за то, чтобы погибнуть за свою родину. А вот гражданских бить не стоит. Поэтому и военная инфраструктура будет под контролем, чтобы кто не надумал нажать на красную кнопку. Полуискины смогут сливаться в кластер работать совместно, усилив свои возможности до полноценного искина. Взломал пока немного, всего 11 спутников. Что ломать знал, давно всё присмотрел. Не все подходят для заливки оперативной памяти полуискинов. Два сейчас на США висят, и Канада в их зоне ответственности. Один по Англии работает и Исландии, но может помочь в Германии и Франции в случае нужды. У них тоже по одному. Уже пять. Один у Японии и один у Австралии. В Польше два, но у них еще Прибалтика в зоне ответственности. У Чехии один, но он еще Словакию и Румынию будет контролировать. Последний, одиннадцатый, над Швецией. Там решать все будут и Финляндию, с норвегией душить вирусными атаками. Едва успел, по полчаса на каждый спутник тратил и задачи ставил. А в Англии сейчас очень интересные дела происходят. Там тоже паника с пустыми щитами, пусть и не всеми, но атака террориста на станцию с вооружением и снарядами для Украины — они так это официально заявили о пропавшем беспилотнике Молчок — перевела внимание на это направление. А я добавил, дело в том, что взрывы на станции и якобы атака террориста, но может и не якобы — Заставили поднять в воздух немало разных средств. Были и БПЛА, включая ударные. Я пока их не трогал. Заинтересовала меня пара британских F-35. Причем заинтересовала тем, что в отличие от других машин, тут были подвешены корректируемые авиабомбы j Такие же они в Сербии использовали. И вот пока катил на Запорожце дальше, к Львову уже приближался и поработал. Сначала подключился к системам управления этими многоцелевыми самолетами, системам управления и самого вооружения. Управлять дистанционно можно. Скачал все программы с них, адаптировал. Всё это меньше, чем за минуту. Сделал записи переговоров пилотов и дальше отключил их от управления и связи. Те даже катапульты использовать не могли, блокированы. Поэтому беснующиеся пилоты были лишь свидетелями того, что происходило. Что за пилоты, я выяснил. Оба британцы. Но один молодой, причём активно поддерживал Украину и демонстративно носил её флаг рядом со своим. Да это праздник какой-то. В общем, молодой отошёл от ведущего и направился в сторону. С земли это сразу заметили и начали слать запросы. Я под видом старшего пилота сообщил, что сам удивлён и нагоняю ведомого, что не хочет отвечать на запросы. Постараюсь понять, что с ним. Ну и пытался выйти на связь. На аэродроме и на пунктах управления ПВО это слышали. Знаете, этот самолёт с молодым бы сбили, британцы рисковать не станут. Но тут лететь меньше минуты, где была шикарная цель. Мне дали время, и вниз посыпались бомбы. То, что они сбрасываются с двух самолётов, видимо, и не поняли. Куч наложились. Старший пилот орал в эфире, что его напарник использует штатное вооружение и атакует его, чтобы остановить, а молодой, выйдя в эфир, орал, славя Украину и её воинов. Завязалась круговерть боя. Молодой подловил старшего пилота и подбил, Но и тот пустил две ракеты воздух-воздух. Оба многоцелевых истребителя рухнули на землю, пилоты погибли. А целью было крупное хранилище газа. Полохнуло так, что весь остров осветило на мгновение. Там не воронка была, дыра в земле. Всё, запасов практически не осталось. Было ещё два хранилища, малых. Но они потребностей даже одного Лондона не покроют. Взрыв сильный был. Чуть управление обоими истребителями не потерял, но доиграл до конца. Мне нужны были телефоны обоих пилотов, и те явно остались в раздевалке. Нашёл. У молодого выключен, однако я включил и быстро просмотрел, что там есть. Нашёл запись. Тот в служебной раздевалке в комбезе пилота поздравлял знакомого с повышением в чине. Скачал и удалил эту запись с телефона и меньше чем за полминуты сделал на базе этой записи новую, даже спецы не отличат, подделка ли. А там молодой выступил с воззванием, мол, он даже хотел уехать на Украину и стать её гражданином, и считает, что его правительство мало помогает бедным украинцам. Хотел угнать самолёт с ядерной ракетой и передать властям Украины, но не получилось. Тогда он решил привлечь к себе и проблеме Украины больше внимания и уничтожить крупную цель на территории Британии. Пока сам не знает какую. Может, на мирный город скинет бомбу. На жертву плевать, его так учили украинские товарищи. Что за цель у него была, жители Англии теперь узнали по факту. Эту запись я и вернул на телефон молодого, Поставил маркер, что записано та за полчаса до вылета, и установил таймер, который, сработав, отправил записи шести разным новостным каналам Британии. Да и в интернете на личном сайте пилота вышло. Мигом она появилась на экранах, в новостных каналах с комментариями ведущих. Теперь жители острова знали, что случилось и кто виноват. Власть до этого молчали, разбирались. Шум затмил даже то, что их ограбили. Правительство Англии это официально не сообщало, но информация просочилась. Даже известно, сколько украли и сколько осталось. Англию залихорадило. Ну а я ехал дальше и задумчиво поглядывал на карту США. Этим давненько лещи не отвешивали на их территориях. Исправим эту ошибку. Тут угнанными беспилотниками будем действовать. Повторять тот инцидент, что произошёл в Англии, не будем. Я там вообще ни при чём. Там пилот-псих. Его им официально признали. А старшего пилота, что его сбил, национальным героем». Военный министр выступил и это озвучил. «Когда я к полудню 6 апреля добрался до окраин Львова, США потеряли свой разведывательный спутник над Кубой, и сейчас он уже висел над их же территорией, третьим стал, а я сменил программу на нём. Установил личность и дал задание подобрать возможность нанести штатам серьёзный ущерб именно в гражданской инфраструктуре, но без жертв. Будем давать леща и бить по кошельку». «Вскоре, пройдя проверку на въезде, тут правительство, город хорошо охраняли, но руки пачкать в багажнике машины не стали. Я там всё накрыл брезентом, его моторным маслом полил, побрезговали. Это они зря. Вот так въехал в город, нашёл пустую квартиру в панельной девятиэтажке. Всё перекрыто. Кто-то надолго уехал и заселился. А вскоре уже спал. Этой ночью работаю, и этой ночью сепар погибнет. Всё подготовлено. Нужно сбросить след, что вёл ко мне». И это произойдёт в прямом эфире.